Они подошли к большому особняку, построенному в стиле, который называют стилем королевы Анны. Тень еще спросил себя, кто такая эта королева Анна и почему она так любила особняки в духе семейки Адамс. Окна этого дома, единственного во всем квартале, не были забраны глухими ставнями. Открыв калитку возле ворот, они в темноте направились к зданию. Войдя в высокие двойные двери, которые мистер Ибис открыл ключом с цепочки для часов, они оказались в огромной нетопленной комнате, которую занимали два человека. Высокий чернокожий мужчина с остальным скальпелем в руке и мертвая девушка лет девятнадцати, лежавшая на длинном выложенном керамической плиткой столе, который одновременно походил и на откидной столик, и на кухонную раковину. К стене над телом были пришпилены несколько фотографий покойной. На одной она улыбалась, это был снимок из школьного фотоальбома. На другой она стояла рядом с еще тремя девушками, одетыми, по всей видимости, для выпускного бала. Черные волосы были заплетены в косички, высоко подняты и уложены в замысловатую прическу. На холодном кафеле, свалявшиеся от крови, волосы были распущены. «Это мой партнер, мистер Шакал», — сказал Ибис. «Мы уже встречались», — откликнулся Шакал. «Простите, что не подаю вам руки». тень поглядел на девушку на столе. «Что с ней случилось?» «Дурной вкус. Парня неудачно выбрала», — ответил Шакал. «Это не всегда фатально», — вздохнул Ибис. «Но на сей раз вышло именно так. Он был пьян, у него был при себе нож». А она сказала, ей кажется, будто она беременна. Он не поверил, что ребенок от него. «Колотых ран», — произнес мистер Шакал и начал считать. Послышался щелчок. Это он нажал на педаль, включающую маленький диктофон у стола. «На теле пять. Три ножевых раны в передней левой стенке грудной клетки». Первая в межреберном пространстве между четвертым и пятым ребром, слева от медиальной линии. Длина 2,2 сантиметра. Вторая и третья в средней части передней поверхности грудной клетки, накладывающиеся друг на друга общей длиной 3 сантиметра. Одна рана в 2 сантиметра длиной в верхней передней трети грудины слева во втором межреберном пространстве. И одна резаная рана длиной 5 сантиметров с максимальной глубиной 1,6 сантиметра в левой дельтовидной мышце. Больше внешних повреждений на теле нет. Он отпустил педаль, выключая диктофон. Тень заметил крохотный микрофончик, свисавший на шнуре над столом для бальзамирования. «Так вы еще и коронер?» — спросил Тень. «Коронер в наших местах должность политическая», — сказал Ибис. «Его дело — пнуть труп. Если труп не даст ему сдачи, он подписывает свидетельство о смерти. Шакала они называют прозектором. Он работает на окружного судмедэксперта» производит вскрытие и консервирует пробы тканей на анализ. Раны он уже сфотографировал. Шакал не обращал на них внимания. Большим скальпелем он сделал V-образный надрез, линии которого начинались у ключиц и сходились внизу грудины. Потом он превратил букву V в Y, сделав еще один глубокий надрез, протянувшийся от грудины до лобковой кости. Выбрав из инструментов на столе устройство, похожее на небольшую тяжелую хромированную дрель с циркулярной пилой на конце, он, запустив устройство, рассек ребра по обе стороны грудины. Девушка открылась точно кошелек. Тень внезапно ощутил не сильный, но неприятно пронзительный острый мясной запах. «Я думал, пахнуть будет хуже», — задумчиво произнес он, — «Она довольно свежая», — отозвался шакал. «И внутренности не были задеты, поэтому испражнениями не пахнет». Тень вынужден был отвернуться. Не из отвращения, как можно было бы ожидать, а из странного желания дать девушке немного уединения. Трудно быть более голым, чем это вскрытое тело. Шакал перевязал кишки, клубками блестящих змей, свернувшиеся в животе пониже желудка — и глубоко в тазовой полости. Потом, доставая, пропустил между пальцами, фут за футом, описал их, надиктовывая в микрофон как нормальные, и сложил в ведро на полу. Откачав кровь из грудной клетки небольшим отсосом, он замерил объем полости и принялся исследовать саму грудную клетку.